Глава пятая. Начинайте штурм. С наблюдательного пункта форта Притвиц, больше всего других удаленного на восток, расположение русской армии, вытянувшейся по всему фронту, просматривалось очень хорошо. Все оно было испещрено едва заметными неровностями. Скорее всего, это были танки и артиллерийские батареи, укрытые маскировочными сетками. За прошедшие четыре дня были отбиты три атаки русских, две из них проходили при поддержке танков. Следующее нападение следовало ожидать в ближайшие часы. На это указывало затишье, нежданно установившееся на позициях, а также передвижение войск в глубоких тылах русских, замеченной разведкой. Абсолютного безмолвия здесь не наблюдалось. Да его и не должно было быть. В окрестных лесах оставались немецкие части, задиристо стрекотали в отдалении пулемета и изредка громыхали пушки. Но все это не в счет. Так, бои местного значения, не влияющие на исход битвы за город. Главное состояло в том, что помалкивали русские гаубицы. Верный знак, что ожидается серьезная атака. В прошлый раз основной удар 8-й гвардейской армии русских был направлен именно на восточную часть города. Вряд ли что-то помешает им повторить такую попытку. Русские не могли не видеть, что стены после их артиллерийских залпов заметно обветшали. В некоторых местах появились значительные пробоины, через которые пехота могла проникнуть в крепость. Вот только за внешней стеной стояла еще одна, такая же крепкая. Гарнизон настроился на предстоящее сражение. Особого напряжения не было. Каждый защитник Познани занимался своим делом. Пехота на переднем крае углубляла окопы, запасалась боеприпасами. Отдыхали лишь те, кому это было положено. Дозорные пристально всматривались в темноту. То и дело взлетали в воздух ракеты, освещали простреливаемое пространство. Артиллеристы подтаскивали к ящики со снарядами. Иной раз с крепостных стен летели короткие автоматные очереди. К ним подключались пулеметы и винтовки. Эта перестрелка была вполне объяснима. У некоторых солдат не выдерживали нервы, в любой тени им виделся враг. Нечаянную пальбу... Нужно было просто перетерпеть. Командование обороной самой важной восточной части города генерал-майор Гонал взял на себя и дважды в день в сопровождении офицеров обходил подразделение. Как и полагалось командиру, он умело подбадривал солдат, старался найти для каждого нужное слово. Дескать, фюрер оказал вам большое доверие, предоставил возможность защищать Познань, он пристально следит за всем, что происходит в городе. Отчасти это так и обстояло, но другую сторону этой правды лучше было не вспоминать. Не исключено, что всем им предстояло умереть здесь, защищая стены крепости. Проверив посты, Эрнст Гонелл в сопровождении начальника штаба полковника Мартина Ландмана направился в южную часть города, находившуюся под командованием майора Холтфельда, еще месяц назад воевавшего на Восточном фронте. Этот участок охраняли в основном отряды фольксштурма и части люфтваффе, Гонал считал, что русские не станут штурмовать город с южной стороны. Слишком неудобные там подходы, далеко от цитадели. На их пути протекает река, которую им предстоит форсировать, конечно же, с большими потерями, а городские стены здесь не уступают в прочности укрепленным фортам. Комендант посмотрел на майора Холдфилда, выскочившего ему навстречу, и проговорил. Последние часы русские очень активизировались, и мне это не нравится. Они затевают что-то серьезное. Нам нужно быть готовым к любым неожиданностям. Отправьте в тыл к русским пеших разведчиков, пусть постарается зайти как можно глубже. Мы должны знать все о намерениях противника. Начальник штаба отреагировал на это мгновенно. «Мы только что получили результаты разведки», — заявил он. «По нашим данным, в ближайшие часы русские начнут очередной штурм с восточной стороны». «Опять восточный восточной?» «Русские прекрасно знают, что эта сторона защищена надежнее других. Первые три попытки так вот войти в Познань у них провалились. Что-то мне подсказывает, что они изменят свое решение. Пусть разведчики постараются узнать, где находится самая большая группировка русских». Генерал-майор Гоналл уже спустился со стены, когда неожиданно услышал голос русского агитатора. «Немецкие солдаты Эй, офицеры, вас предали. Вы находитесь в окружении. Гоннол остановился и стал внимательно вслушиваться в обращение, звучавшее на правильном немецком языке. Обычно русские использовали собственных агитаторов, говоривших с явно выраженным славянским акцентом, реже немецких перебежчиков. этот же человек имел явно столичное произношение. Неужели в роли агитатора у них берлинец? Выявить, откуда вещает этот пропагандист и сообщить мне, распорядился генерал-майор, повернувшись к адъютанту. "Слушаюсь, господин генерал-майор. Потом отдать приказ о уничтожении?" Эрнст Гоннл внимательно посмотрел на адъютанта, от чего тот невольно поежился. "Я сам отдам приказ, когда это потребуется". Офицер вытянулся и с готовностью произнес. "Так точно, господин генерал-майор. Выполняете". Адъютант немедленно удалился, а сильный голос с правильно поставленными интонациями продолжал: "Организующая фашистская власть гонит во... Сноубой. Вами командует отъявленный нацист, генерал-майор Эрнст Гонал. Он будет жертвовать вами до тех пор, пока в крепости не останется ни одного солдата. Нам известно, что в ваших рядах немало рабочих и служащих. Некоторые из вас только вчера взяли в руки оружие. Немецкие рабочие не могут быть врагами советским пролетарием. Именно поэтому вам нужно перейти на нашу сторону. Мы гарантируем вам безопасность, надлежащее лечение и жизнь. Вам будут созданы хорошие условия. После окончания отмены войны. Вы вернётесь в свои дома, в родные семьи и окончательно позабудете кошмар, который вам принёс нацистский режим Гитлера. Ваше сопротивление бесполезно. Оно приведёт к ненужным жертвам. Предлагаем вам сложить оружие и вывесить над воротами белый флаг, который станет обозначением вашей капитуляции. На рассмотрение этого предложения командование Красной армии отводит вам 3 часа. Если по истечении указанного времени белый флаг не будет вывешен, то мы воспримем это как отказ от нашей гуманного предложения, и весь гарнизон крепости будет уничтожен. Мимо, заглушая речь гитатора прокатила зенитная самоходная установка «Вирбельвинд». Ее четыре ствола были направлены в небо, Эта машина весьма успешно показала себя в действиях против скопления пехоты. Уничтожить такую технику русским будет непросто. За девятигранную башню солдаты величали ее коробкой с кексом. Но настоящее название самоходки было «Ураганный ветер», что полностью соответствовало предназначению такой машины. Всего за несколько секунд автоматическим огнем она могла уничтожить целый полк. Из башни высунулась голова командира. Лицо сосредоточенное и строгое, но полное решимости. Он знал, что воевать на такой грозной технике почетно. увидев коменданта крепости стоявшего на обочин дороге он вскинул в приветствие руку генерал-майор гонул лишь одобрительно кивнул в ответ двое солдат просунули в амбразуру стены ствол тяжелого противотанкового ружья закрепили раздвижные станины лафета подставили щитовое прикрытие В сторону бастиона бодро прошагали парашютисты Геринга. «Русские, сами не понимая того, лезут в огненную ловушку», — подумал генерал-майор. «Каждый метр в городе простреливается из всех видов оружия». Двое патрульных не замечали Эрнста Гоннелла, подошедшего к ним, курили на углу здания и негромко разговаривали. Обыкновенный солдатский треп. «Франц, тебе не кажется, что у этого русского вещателя берлинское произношение?» — Умер, усмехнувшись, сказал один из солдат, рослый, костистый, с широким разворотом плеч. «Я бы сказал, что этот русский не совсем обычный агитатор. Все свои выступления они начинают с пластинок, а он сразу зачитал ультиматум». торопился. Очевидно, они уже назначили время шторма. Ответить Франц не успел, заметил коменданта города вышедшего из-за угла. Отшвырнул сигарету, Бодоров скинул руку и выкрикнул: "Хайль, Гитлер! Хайль! Как настроение?" спросил Эрнст Гоннл. "Боевое! Будем биться до конца, господин генерал-майор", охотно ответил Франц. "Город им не взять. Знаю. Вы отличные солдаты, фюрер очень надеется на вас." К ним подскочил запыхавшийся взволнованный адъютант. "Господин генерал-майор, наблюдатели выявили местонахождение русского пропагандиста." И где же он запрятался? Он на втором рубеже, в 24 квадрате. Его особенно хорошо видно с наблюдательного пункта 32-го батальона. Генерал-майор Гоналл прекрасно представлял эту местность с сопкой и двумя неглубокими оврагами. Четыре дня назад эту территорию занимала рота истребителей танков из 4-й полицейской дивизии СС под командованием капитана Шварцберга. Большая часть этого подразделения полегла при первом же наступлении русских, попытавшихся взять город сходу. Тогда ими было подбито восемь русских танков. Смертельно раненого Шварцберга солдаты под огнем сумели принести в город, где он и скончался под сочувствующими взглядами сослуживцев. Надо отдать должное почившему. Он умел разговаривать с простыми солдатами. Это тот самый случай, когда подчиненные всецело доверяли своему командиру. Кончина столь опытного офицера обернется для нас большими потерями, подумал гонал не сказав ни слова, и быстрым шагом двинулся на наблюдательный пункт 32-го батальона. Придерживая рукой распахивающиеся полы генеральской шинели, он поднялся на самый верх бастиона. В тесной комнате, с узкими амбразурами, проделанными в стене, кроме командира батальона, подполковника Гросса, находился майор Эверест, отвечавший за западный сектор обороны. «Господин генерал-майор, разрешите доложить», — после приветствия бодро проговорил командир батальона, — «обнаружен русский агитатор. Этот район у нас хорошо пристрелен, мы можем уничтожить его одним пушечным выстрелом». Почему агитатор пришел именно в это место? Русский наверняка знал, что сопка находится под наблюдением, он мог выбрать место пониже и куда более безопасное. Очевидно, он решил подняться повыше, чтобы вещание было как можно более отчетливым и громким. «Русский очень рискует. Хочу посмотреть на этого храбреца», сказал Эрнст Гонал, иронически хмыкнул и шагнул к амбразуре. «Он как на ладони, господин генерал-майор», произнес майор Эверест, протягивая коменданту свой бинокль. Тот невольно задержал взгляд на его черной поверхности, инкрустированной золотом. «Не рядовая вещь, старинная, выпущенная в Берлине компанией Герца». Наверняка досталось майору от деда, такого же кадрового военного. Гонал приложил бинокль к глазам и взглянул на невысокую сопку, заросшую кустами. На крошечном плато, изрытом недавними разрывами, он рассмотрел небольшую движущуюся точку. Это был русский агитатор, волочивший за собой сани с рупором. До самой кромки сопки ему ползти оставалось немного, каких-то 100 метров. Потом он скроется на противоположном склоне, и достать его будет куда труднее. Гонал вернул бинокль майору Эвересту и сказал... Пусть ползет дальше. Сегодня у этого русского чертовски хороший день. Я ему даже завидую. Не каждый раз подваливает такое счастье. Генерал-майор улыбнулся и добавил: "Он даже не подозревает, что сегодняшнее число может по праву считать своим вторым днём рождения. Я оценил его геройство. Пусть русский знает, что мы не боимся ни окружений, ни агитаторов с нами фюрер. Сделаем вот что. У нас же есть снайперы, способные уничтожить цель с расстояния в километр". "Так точно, господин генерал-майор", с готовностью ответил подполковник Гросс. Это унтер-офицер 305-го пехотного полка Маркус Шпиц. "Прикажите унтер-офицеру Шпицу уничтожить громкоговоритель, а русского не трогать". Пусть поймет, что мы подарили ему жизнь. Понемногу рассветало. Там, где еще совсем недавно зияла чернота, теперь просматривались редкие деревья, порубленные крупными осколками. Капитан Велесов откинул прочь куски дерна, вылез из норы и пополз к своим траншеем подтягивая за собой сани с громкоговорителем. Полный рассвет мог его застать где-то на полпути. Михаила не покидало ощущение, что за ним кто-то внимательно наблюдает. Виллисов покинул лесочек и оказался на узком плато, которое могло просматриваться с крепости. Михаил прополз еще метров двести, как вдруг услышал сильный удар по жести. Он повернулся. и увидел, что громкоговоритель разбит. Тяжелая пуля угодила в мембраны, без которых трансляция невозможна. Капитан застыл на грязно-сером снегу, ждал следующего выстрела. Немецкому снайперу не составляло особого труда пригвоздить его к стылой земле. Теперь, когда практически рассвело, он осознал все изъяны выбранной им позиции. Его было хорошо видно с бастиона крепости привец Именно оттуда и был произведен выстрел. До спасительной черты, за которой он будет недосягаем, оставалось ползти метров 150 метров. За это время немец может прикончить его несколько раз. Так почему же он этого не делает? Капитан вжался в землю, ожидая прицельного выстрела. Через пару минут Велесов понял, что он не последует и пополз дальше к траншеям, выделявшимся на фоне ровного поля невысоким земляным бруствером, вытянувшимся кривой линией. Миновало три часа, однако отдавать приказ на штурм города-крепости генерал-майор Чуйков не торопился. Ему были памятные ситуации, когда на обдумывание ультиматума немцам требовалось гораздо больше времени, нежели им было отведено. В Сталинграде произошел такой случай, связанный с капитуляцией. Бои в городе шли настолько плотные, что расстояние между немецкими и советскими окопами порой составляло пару десятков шагов. Было слышно, как немцы стучали ложками о котелки во время обеда. Положение их было скверным, они были окружены, взяты в кольцо. Единственное, Единственное, что им оставалось, так это принять капитуляцию, предложенную Чайковым. Он предоставил противнику два часа на размышления. Неожиданно в конце первого часа по всей линии траншей немцы стали одновременно выбрасывать белые флаги. Их было явно больше, чем требовалось по условиям переговоров. Что-то здесь было не так. Еще через несколько минут в небе появились немецкие самолеты и принялись обстреливать из пулемета советские позиции. Как выяснилось позже, белые полотнища немцам служили для разграничения своих и русских позиций. Больших жертв удалось избежать из-за недоверия наших бойцов ко всему непонятному. За две минуты до налета немецких истребителей они попрятались в укрытие. Звонок по высокочастотной связи вывел командующего из задумчивости. «Жукова говорит», — услышал Чуйков голос командующего фронтом. «Когда наступление?» Предъявили немцам ультиматуму капитуляции. Ждем ответа. «Дома». "Что ж, Комендант города Гонау не из тех, кто сдаётся. Мы уже навели о кое-какие справки. Убеждённый нацист. По решению ставки тебе даётся на взятье города 10 дней, так что постарайся уложиться в срок. Но поздно не совсем обычный город, он сильно укреплен, потребуется еще... Тебе дали срок 10 дней. Будь готов него уложиться. Всё, конец связи." Чуйков положил телефонную трубку и прильнул к перископу. Крепость молчит. Немцы ждут, полагают, что главный удар мы, как и прежде, будем наносить с восточной стороны. «Так что наша атака с юга станет для них полнейшей неожиданностью», подумал Василий Иванович, оторвался от наблюдения и посмотрел на командиров, собравшихся в блиндаже. На наблюдательном пункте установилась тишина. Все взгляды были обращены на командующего. Он снял каракулевую папаху, вдруг перекрестился кулаком, посмотрел на начальника штаба и произнес «Время вышло». «Ждать дальше не имеет смысла. На штурм». О привычке командующего креститься «кулаком» перед решительными действиями в штабе знали многие. История такого жеста была связана с его чудесным спасением, что на фронте случалось нередко. В 43-м, когда шли бои за Украину, Чуйков готовился к предстоящему наступлению с группой офицеров из штаба армии, инспектировал передовую. Как раз наступил период распутицы, да такой, что в жирном раскисшем черноземе вязли даже танки. Потому было принято решение выехать на позиции верхом. В сгустившихся сомерках они случайно оказались на нейтральной полосе, где и попали под интенсивный немецкий артиллерийский обстрел, от которого им пришлось укрываться в глубокой траншеи, заполненной жижей. Лошадей покосило сразу. Генеральскую шинель и папаху, по которой немцы били из всех орудий, Чуйкову пришлось оставить там же. Вот так они и пролежали несколько часов. Под прикрытием ночи выползли из-под обстрела. Генерал и его свита заблудились, долго плутали по лесу, под утро набрели на какую-то часть... Штаб который размещался едва ли не посредине поля в глинобитной деревенской мазанке. Именно там Чуйков и узнал, что в штабе армии уже начался нешуточный переполох. Командующий пропал. На его поиски выдвинулись целые роты, а начальник штаба уже собирался докладывать о произошедшем вставку. Чуйкову ничего больше не оставалось, как немедленно отправить в штаб армии радиограмму открытым текстом о своем местоположении, чтобы поисковая группа незамедлительно вернулась и забрала его. В целях конспирации своего имени Чуйков не называл, использовал псевдоним, говорил больше общими словами. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы немцы догадались, о ком именно идет речь. Через несколько минут немцы отправили к месту нахождения генерала четыре пары штурмовиков. Они буквально изрешетили из пулемета в дом, в котором находился командарм. Погибли несколько офицеров из его сопровождения. Командующий отскочил в угол мазанки, где и простоял, не шелохнувшись, пока не закончилась вся эта воздушная карусель с расстрелом. Когда самолеты улетели, он осознал, что стиснул в напряжении кулаки и окаменел у остатка стены. Над его головой висел образ Богородицы. Только это место не было пробито пулями во всей хате. Василий Иванович глянул на спасительный образ и попытался перекреститься, как не единожды делал это в детстве. Он вдруг понял, что не может разжать кулак и сложить пальцы. Кисть сковала судорога. Чуйков перекрестился кулаком. Так у него и пошло с тех пор. Генерал-полковник Чуйков поднял трубку и произнес «Начинайте штурм».